Глава 25. Признание царевича: Кобург, Петергоф, Англия, с апреля по июль 1894 года тетя Ники, императрица Мария Федоровна, нередко с усмешкой говорила, что у королевы квадратный силуэт, ширина ее тела, по ее словам, едва ли уступает росту. Однако, проведя несколько дней в обществе бабушки, Ники понял, это было преувеличением. Фигура королевы скорее напоминала округлый шар, покоившийся на коротких, не вполне устойчивых ножках. В свой последний день перед отъездом из Кобурга королева отвела Ники в сторону и, понизив голос до строго официального тона, произнесла «Алики чудесная девушка, но она очень хрупкая. Ей требуется покой, тишина, отдых, смерть дорогого отца, восшествие брата на трон и тревоги, связанные с ее будущим. Все это сильно потрясло ее нервы». Ники кивал, стараясь выглядеть серьезным и внимательным, таким, каким и должен быть идеальный будущий супруг, опора, друг и защитник своей избранницы. «Она понимает, что новая жизнь в России будет сопряжена с трудностями и испытаниями», продолжала королева. «Она сама сказала мне об этом. Ты избрал единственную принцессу в Европе, которой безразличны твои богатства и положения. Она выходит за тебя исключительно по любви». «Да». Ники до сих пор не мог до конца поверить, что вскоре они будут вместе. Навсегда. «Учитывая все это», — сказала королева, — «твоя обязанность заботиться о ней с особенной нежностью». «Я непременно буду», — горячо заверил Ники, кланяясь. «Алики сказала мне, что вы хотели бы провести несколько недель этим летом в Англии. Я не возражаю, но только после того, как она немного поправится». По распоряжению королевы Алекс должна была отправиться в Харагейт на север Англии, где ей предстояло принимать серные ванны. Эта ужасная боль в спине и ногах должна исчезнуть до свадьбы. Разумеется, ответил Ники Кивая, в действительности же его пугала мысль о семинедельной разлуке с Алекс. Насколько я понимаю, вы согласны подождать еще год? Мне говорили, вы решили сыграть свадьбу следующей весной. Да. «Алекс, нужно время, чтобы как следует изучить православную веру». Королева вздохнула, долго и пристально вглядывалась в его лицо, а затем печально покачала головой. «Вы — привлекательный молодой человек. Надеюсь, Алики сочтет это достойной компенсацией за все жертвы, на которые ей пришлось пойти, чтобы стать вашей женой». Сделав паузу, она прибавила. «Теперь ты можешь поцеловать мою руку». И протянула ее. Когда Ники вернулся в Петергов, его встречали с искренней радостью. Поздравления звучали отовсюду. Даже у самой младшей застенчивой горничной нашлось доброе слово для наследника. Из далекого Ташкента прибыл Георгий, чтобы лично пожелать брату счастья. Императрица Мария Фёдоровна, тронутая новостью, решила преподнести Алекс подарок и поинтересовалась у Ники, что ей более по сердцу — рубины или изумруды. Лишь Ксения была немного смущена. Уже три месяца, как она была помолвлена с кузеном Сандро, но мать упорно отказывалась назначить дату свадьбы. С обидой Ксения поведала брату. «Вчера я подслушала, как мама говорила лили Воронцовой, что у вас, Алекс, нет причин медлить со свадьбой. Сказала прямо, чем скорее, тем лучше. А как же я? Где же здесь справедливость?» «Неважно, что она говорит», — ответил Ники сдержанно. «Мы все равно не поженимся раньше, чем через год». Ксения нахмурилась. «Мама, конечно, станет настаивать, чтобы мы с Сандро ждали все это время». Ники прекрасно понимал ее раздражение. «Я постараюсь поговорить с папой об этом, но непременно наедине». Сидя за столом на нижней даче, царь выглядел утомлённым. Щеки его ввалились, фигура заметно осунулась. Однако, завидев Ники, он одарил сына теплой, почти мальчишеской улыбкой. Во время короткой прогулки вдоль берега Финского залива Ники убедился. Несмотря на усталость, отец пребывал в ясном и даже приподнятом расположении духа. «Признаюсь, я не верил, что все сложится для тебя столь счастливо, мой мальчик. Я вне себя от радости. Она твердо намерена ждать до следующей весны? Да. Жаль. Это необходимо, учитывая все, что ей предстоит. Она проведет лето в Англии. Папа, кстати, по поводу Ксении... «Я знаю, знаю», — перебил его отец, усмехнувшись. Твоя сестра — создание нетерпеливая Я поговорю с твоей матерью. Возможно, свадьбу назначим на конец июля. В таком случае, могу ли я поехать в Англию и повидать Алекс немного раньше, до ее возвращения? — Да, — кивнул царь. — А как насчет остальных твоих дел? Ники не сразу понял, к чему он клонит, но вскоре догадался. Речь шла о Матильде. — Я намерен приобрести для нее дом на английском проспекте и сделать его подарком, — поспешно заговорил он. И на этом все должно завершиться. Мирно. Боюсь, ты не можешь быть в этом до конца уверен. Ни одной женщине не по вкусу, когда ей подбирают замену», произнёс царь, многозначительно приподняв бровь. «Сергей Михайлович давно восхищается ею. Я говорил с ним об этом вчера вечером. Он согласился присмотреть за Матильдой. Планирует на лето устроить её в стрельне. Там ей никто не будет досаждать». Царь утвердительно кивнул. Хорошо, я велю Воронцову выслать ее отцу сто тысяч рублей, как дополнительную гарантию ее благоразумия. Из Харагейта Алекс слала Нике полные нежности письма. Она, как и он, тяжело переносила разлуку, считая ее почти невыносимой. Тем не менее, минеральные ванны шли ей на пользу, а Элла, преданная и чуткая, прислала ей книги о православной вере, чтобы помочь подготовиться к будущей перемене. Единственным источником тревоги оставались газетчики. Узнав, что Алекс вместе со своей компаньонкой Фройлен Греткин фон Фабрис поселилась в скромном пансионе под именем Баронессы Штаркенбург, журналисты начали повсюду следовать за ней по пятам. Репортеры, а за ними и любопытные местные жители не давали ей покоя. В письмах книги она с иронией признавалась, что временами ей хотелось показать язык всем этим назойливым невеждам. Казалось, прошло безумно много времени, пока Ники наконец не поднялся на борт императорской яхты «Полярная звезда», которую царь Александр III великодушно предоставил в его распоряжение. Утром 20 июня под проливным дождем Ники сошел на берег в Грейвзенде, город на северо-западе графства Кент в юго-восточной Англии на южном берегу Темзы. В сопровождении только одного своего камердинера Орлова он сел на поезд до вокзала Ватерлоо, где его встретил Шурин Алекс, Луис Баттенберг. Вместе, никем не узнанные и незамеченные они отправились в Уолтон на Темзе. А там, на ярком цветастом ковре перед маленьким камином, в котором трели угли, в скромной гостиной ничем не примечательного дома, его ждала его любимая. У бабушки мы не сможем вести себя так же, предостерегла Алекс, когда они с Ники сидели вдвоем на растерянном одеяле под широким вязом в саду дома Волтон на Темзе. Ей никогда не нравилось, когда при ней кто-то проявлял чувства. Придется ей пересмотреть свое мнение обо мне, усмехнулся Ники и, наклонившись, поцеловал Алекс. Со стороны Виктории и Луи было весьма благородно оставить их наедине. Ранее тем же днем они прогуливались вдоль Хай-стрит, держась за руки, только они вдвоем как обычная влюбленная пара. Винзаре, тебе придется быть осторожнее, дорогой», заметила Алекс. «Ты должен немного сдерживать себя». Никки рассмеялся. «Я тебе рассказывал, что случилось на прошлой неделе. Ксения все время висела у Сандро на шее, целовались без конца словно одержимые. Георгий сказал, что они играли в маму и папу, лежа один на другом на атаманке, и в итоге сломали ее. Алекс всплеснула руками, то ли от удивления, то ли от легкого ужаса. Ники, не скрывая веселья, продолжил. «Нам с Георгием пришлось срочно придумать объяснение для мамы. Сказали, что это мы вдвоем прыгали на ней. К счастью, до их свадьбы осталось совсем немного». Он снова рассмеялся. «Это возмутительно с ее стороны!» — покачала головой Алекс. «Совсем неприлично!» «Думаю, вина тут отчасти и на маме. Давно пора было позволить им пожениться». В это мгновение из дома выбежала маленькая светловолосая Элис, племянница Алекс. Она неслась по траве и, подбежав, задорно крикнула, «Мама спрашивает, не хотите ли вы зайти на чашку чая, только если вы не возражаете, и если мы вам не мешаем!» Когда за ними подъехала большая черная карета с двумя кучерами в шоколадно-коричневых ливреях королевского двора, жители Уолтон на Темзе вышли на улицы, посмотреть, кто же скрывался за стенами скромного дома. «Никто и не подозревал, что у нас остановились такие важные особы» заметила Виктория, целуя Алекс и Ники на прощание. Их доставили в Винзер, где они провели два дня, прежде чем отправиться вместе с королевой в Осборн. Ники, разумеется, продолжал быть рядом с Алекс, но с тоской вспоминал безмятежные часы их уединения в Уолтоне. Даже когда они прогуливались по частному пляжу с белым песком или проезжали в экипаже сквозь лес, мимо живых изгородей, оплетенных душистой жимолостью, рядом неизменно оказывался кто-то посторонний то одна из ветренных кузин Алекс из Гольштейна, то древняя герцогиня Кембриджская. Поэтому, когда после затянувшегося и утомительного обеда, за которым присутствовала по меньшей мере дюжина почтенных старцев, Алекс наклонилась к нему и шепнула, Пойдем посидим у фонтана». Ники едва сдержал радость. Он с надеждой подумал, а вдруг удастся найти укромное место, где они наконец останутся наедине. День выдался знойный и в залитом солнцем цветнике было нелегко отыскать тень. Алекс подошла к каменной скамье и, присев, достала из кармана несколько сложенных конвертов. «Посмотри!» — тихо сказала она, протягивая их ники. Царевич бросил беглый взгляд, и сердце у него замерло. Этот округлый цветистый почерк, некогда такой знакомый и нежный, когда она оставляла ему записки, теперь показался зловещим. На конвертах стояли русские марки. В адресной строке значилось «Принцессе Алекс Гессенской, Букингемский дворец, Лондон, Англия». Ниже кто-то размашисто нацарапал красным карандашом переслать в Осборнхаус. «У тебя есть догадки, от кого они?» — спросила Алекс. «Письма не подписаны». Ники развернула одно, затем другое. Текст был на французском. Ему сразу бросились в глаза строки. Ты должна знать, что твой жених любит другую. Он согласился на брак лишь под давлением. Царевич лжет тебе. Он уже отдал сердцу другой и предаст тебя. Он медленно поднял взгляд на Алекс. Она стояла молча, пристально глядя перед собой. Он почувствовал, как его охватывает дурнота. Горло сжалось. Дыхание стало прерывистым. Тем не менее он заставил себя говорить, не отводя взгляда. «Я хорошо знаю, кто это написал». Алекс сжала губы. Она, вероятно, уже догадывалась. Ники продолжил. «Это балерина. Ее зовут Матильда Кшисинская. Она танцевала в армейском лагере, и я видел ее на сцене Мариинского театра. Помнишь, мы были там вместе? Это было в 89 году. Тогда я еще даже не был с ней знаком». Алекс кивнула. «Я находил ее красивой и обаятельной. Да, между нами был флирт, признался Ники, но долгое время все оставалось совершенно невинным. Он вздохнул. Он не мог обойти молчанием самого Горького. «В прошлом году, когда я вернулся из Берлина, когда был уверен, что ты никогда не станешь моей, я пал. Я поддался искушению. И она. И я. Мы. — О, нет! — воскликнула Алекс. Глаза ее широко раскрылись, лицо побледнело. Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня? спросил он не в силах взглянуть ей в глаза. Долгую, мучительную минуту Алекс молчала, продолжая смотреть на него. Затем едва слышно произнесла: Ты все еще любишь ее? Нет, конечно же, нет. Я никогда не любил ее так, как люблю тебя. Алекс вздрогнула, будто от порыва ветра. Я не собирался рассказывать тебе. Я надеялся, что мне не придется, сказал Ники, и голос его дрожал от стыда. Но, может быть, это даже к лучшему, что ты теперь знаешь правду. Да, откликнулась Алекс почти шепотом. И она тоже казалась глубоко несчастной. С того самого дня, как ты приняла мое предложение, я сделал все возможное, чтобы все закончить. Ей подарили дом. Ее отец получил 100 тысяч рублей. Мой двоюродный брат Сергей Михайлович, которому она всегда нравилась, теперь будет о ней заботиться. «Ты видел ее снова? После Кобурга, когда вернулся в Россию?» Голос Алекс дрожал. «Да, я согласился встретиться с ней, чтобы попрощаться. Но я не поехал к ней домой. Мы увиделись один раз на Волхонской дороге неподалеку от Красного села. Она плакала много, но мне показалось, она все поняла». «Что именно она поняла?» «Что я люблю тебя? Что брак с тобой не долго, а моя судьба?» «Ты ничего ей не обещал? Ничего такого, что могло бы дать ей надежду?» — спросила Алекс, с трудом справляясь с волнением. «Нет, ничего». Алекс, нервно сжимая пальцы, опустила взгляд и уставилась на плещущееся вдали море. «Я был слаб. Прости меня», — прошептал Ники. Он отчаянно хотел, чтобы она повернулась, чтобы взглянула на него с прежней теплотой. Ему хотелось прижаться лбом к ее плечу, хотелось сказать «Я знаю, я жалок, но я также твой, совсем твой, протяни мне свою нежную руку». Наконец она повернулась и безмолвно взглянула на него. В ярком солнечном свете ее глаза напоминали голубоватое стекло. Холодное, непроницаемое. Ники постарался говорить ровно, насколько мог. «Неужели это все всё разрушило? Неужели твои чувства ко мне изменились?» Голос его дрожал. Алекс покачала головой, медленно, почти незаметно. Затем тихо произнесла. «Я была не права. Не следовало заставлять тебя говорить обо всем этом. Не следовало вновь все это поднимать». Ощущение облегчения захлестнуло Ники. Он выдохнул. «Ты просто ангел!» Он осторожно взял ее ладони, сжатые в коленях, и, обхватив своими руками, поднес губам. Но Алекс отстранилась и поднялась с места. «Бабушка, вероятно, уже ищет нас!» Весь оставшийся день Ники с тревогой наблюдал за Алекс. Она выглядела спокойной, но, похоже, обдумывала ситуацию. Ники был уверен в том, что она была в полном смятении от ставших известными фактов из его прошлого. Если бы только он мог быть безупречен тогда. Теперь, когда она знала всю правду, не захочет ли она пересмотреть свое решение? А вдруг она скажет нет? Ники сожалел, что не мог прочитать ее мысли. Он плохо спал и рано проснулся. Нервно расхаживая по своей комнате, он заметил, что его дневник лежал раскрытым на письменном столе. Он точно помнил, что не оставлял его в таком виде, поскольку он ничего не записывал в него уже несколько дней. Ники присмотрелся и увидел в своем дневнике новые строчки, написанные рукой Алекс. Он был поражен. Должно быть, вчера вечером она смогла проскользнуть в его комнату. Алекс написала. «Верь в свою девочку, которая любит тебя так глубоко и преданно, что не может выразить этого словами. Все мы подвержены искушениям в этом мире». «Но если мы раскаиваемся, Бог прощает нас!» Ники поспешил вниз к завтраку. Алекс уже сидела за столом. Она улыбнулась, когда он занял место рядом. Затем, слегка наклонившись, прошептала ему на ухо. «У нас ведь не будет секретов друг от друга, правда?» «Нет, не будет, солнышко», — прошептал Ники в ответ. С тех пор, как они поселились в Уолтон на Темзе, Алекс позволила ему называть ее этим домашним именем. «Я поняла, что люблю тебя еще сильнее с тех пор, как ты рассказал мне эту маленькую историю», сказала она и крепко сжала его руку. В последнюю неделю, проведенную вместе в Англии, Ники и Алекс навестили в Сандрингеме дядю Берти и тютю Александру, принца и принцессу Уэльских. Ники пришел в восторг, осмотрев окрестности их поместья. Изумрудно-зелёные лужайки, заросли азалий и рододендронов на фоне елей. Зато внутренняя обстановка дома ему совершенно не понравилась. Тесные комнаты, перегруженные мебелью и безвкусным убранством. И главное, странные, как ему показалось, гости. Дядя Берти собрал у себя множество грубоватых дельцов и их шумных, чрезмерно разряженных жен. Мужчины вели себя слишком развязно, женщины не только шумели, но и были вызывающе накрашены. Слава богу, Алекс охотно соглашалась уходить с ним на долгие прогулки, во время которых они могли обмениваться горячими поцелуями. Ники жаждал прикоснуться к ней, ощутить ее тело рядом, взять ее за руку и увлечь с собой наверх, в спальню. Но именно невозможность этого только сильнее разжигала его воображение и желание. Ведь когда-нибудь они будут принадлежать друг другу полностью. Алекс, похоже, догадывалась о том, что он чувствовал. «Я понимаю твое нетерпение, малыш», — сказала она в их последний день в Англии. «Но только представь, как чудесно все будет, когда мы поженимся». «Через девять бесконечных месяцев», — поддразнил он. «Да, но ты ведь приедешь в Дармштат осенью, не так ли? Тогда мы снова сможем быть вместе». Ники заверил, что с радостью приедет. «Без тебя я буду скорее дождиком, чем солнышком», — сказала Алекс на следующий день, когда они прощались.